Граф. И, вероятно, вы не забыли старого военного обычая передавать огню те места, где обнаруживалось предательство. Святой Гендикт, мое предчувствие, — проговорила баба. Но вы должны разобраться в этом деле. Я не принимал участия в заговоре против вас и не думаю, что хоть один из монастырской братии знал о нем прежде. Вы, господин граф, виновны в том, что укрывали у себя в аббатстве королевских, сказал Клод. Но вы не так строго осудите меня, если я вам скажу, что Нарваэс — мой близкий родственник. Прекрасно. И потому вот вам наш приговор. Мы приказываем вам немедленно отправиться вместе с вашим ближайшим родственником, который тяжело ранен, в Мадрид, как вы сами убедитесь, опасное положение его требует заботливого ухода. Я могу послать его в отдаленную столицу с надежнейшим из монахов. Почему же мне ехать с ним самому? Мы приказываем вам ехать самому, господин аббат. Вы повезете раненого в Мадрид и доложите королеве обо всем случившемся. Но не думайте увиливать от исполнения этого приказания, потому что мы находимся далеко от вас. Мы все узнаем, и тогда Вы подвергнетесь строгой ответственности за недобросовестность, проговорил Олимпио, один вид которого внушал должное уважение к нему. Мы все узнаем и всегда являемся туда, где требуется наше присутствие. В этом я убедился, милостивые государь. Но если вы меня освободите от путешествия в Мадрид, я готов дать за себя выкуп по моим средствам, возразил абат. Вы богаты. Это мы тоже знаем, господин Аббат», — проговорил Олимпия. И потому порядочный выкуп не был бы должным вам наказанием. Притом мы не принадлежим к числу тех людей, которые не гнушаются обогатиться при каждом удобном случае. Да и кроме того, инфант Дон Карлос не нуждается в ваших деньгах. Итак, остаемся при первом нашем приказании. Вы проводите вашего родственника в Мадрид и донесете обо всем случившемся здесь королеве. Теперь еще одну. Еще? — проговорила Аббат, дрожавшая от волнения, но сохранивший почтительный и смиренный вид. Ваш привратник вместе с каким-то чужим, немым монахом, который также не уйдет от нас, подал нам вино, в которое был всыпан усыпительный порошок. Это была злая шутка. «Возложите строгое наказание за это на чужого монаха, проговорила бат. Он заслужил того. Вы же не меньше его. Завтра вечером кавалеристы Дона Карлоса явятся по ту сторону гор у Валонной близдуэра, чтобы получить от вас 20 бочек вашей лучшей мальвазии. Слышите, господин граф? Самой лучшей. И потому Не забудьте сегодня же дать приказание вынести это число бочек из вашего погреба. «Двадцать бочек. Вплеснула бац руками. Не думаю, чтобы у меня нашлось такое огромное количество. Двадцать бочек, Милостивые государи, Умерьте ваши требования. Каким же образом мы успеем доставить эти огромные бочки до Валоны в такое короткое время? Ну, это уже ваше дело, господин Аббат. Завтра вечером кавалеристы дона Карлоса приедут за вином. Они привезут с собой нужные телеги для перевозки бочек. Да и при том заметьте, что вино должно быть доставлено не кем иным, как вашими же монахами. Покоряюсь власти, отвечал абад с выражением отчаяния на лице. Вы легко отделались, граф. Но потрудитесь поторопиться, мы желаем видеть, как вы отправитесь их генералам, проговорила Олимпия, обратившись к сопровождавшим его монахам. Абат отдал несколько приказаний и затем направился к своему дому. Некоторое время спустя из монастыря вышли 12 монахов. Четверо несли носилки для раненого генерала, чтобы спуститься с ним таким образом с гор. Норвесс был бледен, как мертвец. Олимпий уже уверял, что рана не смертельна. Оба пленных солдата оставались в монастыре, между тем, как генералы их положили на носилки. Филипп приказал им затем отнести убитых на кладбище, находившиеся позади аббатства, и зарыть их в могилу. От нужные приказания насчет доставления вина в назначенное место аббат Подошел к собравшимся вокруг тяжело раненого его двою брата еще раз горячо помолился и затем отправился вместе с раненым и монахами в далёкий путь